Студия «Ардис» представляет Вера Резник. Пояснение к тексту. Лекции по зарубежной литературе. Читает Станислав Федосов. Учить видеть, учить думать, учить письму и речи. Цель у них одна — аристократическая культура. Учить видеть — приучать глаз наблюдать спокойно, терпеливо, выжидательно. Учить неторопливости в суждениях — учить рассматривать, охватывать каждый случай со всех сторон. Первая ступень на пути к духовности — никогда не реагируй на раздражитель сразу же. Прежде научись распоряжаться своими сдерживающими, отстраняющими инстинктами. Учить видеть, в моем понимании, означает обучение приблизительно тому, что на обыденном языке называется «сильной волей». Самое существенное здесь — отказываться от волевых поступков, уметь не спешить с решениями. Все приземленное, все пошлое зиждется на неспособности противостоять раздражителям. Пошлость не может не реагировать, не следовать всякому импульсу. Умение видеть имеет и практическое применение. В учении становишься вообще не суетливым, не легковерным, обретаешь внутреннее сопротивление. Все чуждые новые, что бы это ни было, сперва со спокойной враждебностью подпускают поближе, не набрасываются с жадностью». Готовность настежь распахнуть двери всему, что не привалило, бег в припрыжку во след кому угодно и чему угодно, хищная охота за всеми новинками — это дурной вкус. Отсутствие аристократизма par excellence в высшей степени. Фридрих Ницше От автора Этот притязающий на академизм и скромный по своим временным возможностям один семестр курс по истории и литературы XX века читался автором в течение почти десяти лет преподавания на факультете истории мировой культуры в Петербургском университете культуры и искусства. Неизбежные ограничения по времени, а также неоднородный состав слушателей, лингвисты, странноведы, искусствоведы, менеджеры по культуре и так далее, предопределили в какой-то мере содержательные задачи курса, существенно трансформировав их. Иными словами, не имело смысла превращать лекционный курс по реальной и еще, можно сказать, дышащей литературе в полет над гнездом кукушки. Вросыпь имен, дат и литературу ведческих терминов, совершенно непонятных нынешним недавним школьникам, совершенно разным, мягко говоря, недостаточным уровнем подготовки. Одновременно никоим образом лектор не ставил перед собой задачу воспитания в течение 15 лекций эстетического вкуса и понимания студентами того, что собой представляет эстетическое наслаждение. Он опускал важнейшие вопросы поэтики, не вдаваясь в проблему устройства конкретных художественных текстов. Лектор пытался в какой-то мере, очень неполно, проанализировать считанное число произведений считанного числа авторов, признанных классиками литературы XX века. Ввиду проблематичности перевода поэтического текста в принципе, Поэзия в курсе не анализировалась. Короче говоря, автор книги преследовал одну единственную, зато неформальную вполне вменяемую цель, заключавшуюся в том, чтобы разбудить дремлющую мысль и заинтересовать далекими вещами. Хотя автор курса разделяет точку зрения Хорхе Луиса Борхеса на духовную собственность, а он полагал, что никакого права на нее не существует, автор считает для себя обязательным признать, что лишь очень немногие соображения, высказанные в данном курсе, принадлежат лично ему. Припомним, Михаил Леонович Гаспаров говорил, что культура — это додумывание чужих мыслей, их ПЕРЕУПАКОВКА К тому же происхождение некоторых мыслей сейчас уже трудно установить, но во многих случаях это все же сделать возможно. Автор сознает, сколь многим он обязан работам Мираба Константиновича Мамардашвили, Наума Яковлевича Берковского, Сергея Сергеевича Веренцева, Лидии Яковлевны Гинзбург, Соломона Константиновича Апта, Александра Алексеевича Долинина, Николая Аркадьевича Анастасьева, Бориса Владимировича Дубина, Всеволода Евгеньевича Богно, Юрия Ивановича Архипова, Юрия Ильича Левина. И это, если иметь в виду только отечественных авторов. А еще в уме неизбежно всплывали идеи Ортеги и Гассета, Вальтера Беньямина, Делеза, Бланшо и многих других. Некоторые темы философского характера обсуждались с Александром Григорьевичем Паганяйло. Автор всегда с благодарностью будет помнить о том, что в очень трудные для себя дни первым прочитал и одобрил рукопись этой книги его неизменный интеллектуальный опекун Моисей Самойлович Каган. В конце концов, составитель этих лекций вовсе не ставил перед собой задачу произнесения некоего собственного слова. Ему важно было достучаться до наших детей. Им руководил определенный пафос, который как раз и может быть признан его личным вкладом.